Глава двадцать восьмая. «Будьте самоучками, не ждите, когда вас научит жизнь». Юрий Никулин Феликс пришел в себя от дикой боли в голове и понял, что связан по рукам и ногам, да еще и рот был заклеен скотчем. Его руки занемели, видимо, он провел в отключке часа три, не меньше. В темноте молодой человек видел окно, в которое заглядывало огромное, жирное, теряющая уже свою идеальную форму луна. Она, словно старый фонарь, освещала помещение. По набору предметов это была обычная комната: три кровати, тумбочки, стол и шкаф. Привыкнув к темноте, он наконец увидел дверь. Вспомнив все свои навыки, движение за движением, Феликс, словно гусеница, придвинулся к ней. Это была обычная межкомнатная дверь с элементарным замком. И если бы руки не были связаны за спиной, Но мужчина справился бы с ней на раз. Позвать на помощь тоже не получалось. Скоченно губах позволял лишь глухо мычать. Тогда Феликс начал стучаться головой в дверь. Звук получался громким, но было одно но: голова от этих ударов начинала болеть ещё сильнее. Нет того, чего не сможет вытерпеть циркач, говорил сам себе Феликс, превозмогая боль и продолжая стучать. Однажды его друг, цирковой наездник сломав себе ключицу во время выступления, продолжал его, пока не закончилась программа, и только выйдя с арены, упал от боли в обморок. Такие люди, цирковые артисты, они могут всё. Цирковое это не профессия, это состояние души. Они не делятся на людей, получивших специальное образование и нет. Ты можешь иметь множество дипломов, но так и не стать цирковым. А можешь быть рождённым в опилках самоучкой и покорить мировую публику. Мысли о цирке как о доме заставили его успокоиться и просто продолжать выстукивать ритм головой о дверь. Вдруг в коридоре послышались шаги. Феликс стал ещё и мычать, показывая тому, кто за дверью, что ему нужна помощь. Спаситель его подёргал ручку. Феликс замычал ещё настойчивее, показывая всю серьёзность положения. Тогда в замочной скважине провернулся ключ и дверь открылась. Свет из коридора на миг ослепил Феликса. Но когда вошедший склонился над ним, молодой человек замычал уже от отчаяния. Возле него стоял Артемий. "Это кто тебя так поинтересовался мужчина, резко сорвав с лица скотч, отчего губы словно обожгло огнём. Ты", ответил Феликс и смачно плюнул уроду в лицо.